6. НИКАКИХ ПРОБЛЕМ Редко, очень редко я видел вот такую зону, как сейчас. Не считая приключения с розовым герьмом, выпалшим из станты с нами ровным счетом ничего не происходило. Да, мы потеряли человека, я надеялся, что не окончательно, но больше нам ничего не угрожало. Когда мы шли по склону холма, внизу резво промчалась тайка чернобыльских псов, которые кого-то гнали мелкого, незаметного. Крысу может не только ж сталкерам крыс хавать, в конце концов. На нас псины отвлекаться не стали. То ли убоялись, то ли добыча была привлекательнее, чем несколько вооруженных сталкеров. Потом на тропу выскочила небольшая псевдоплоть. В ужасе взмахнула передними лапами, вскрикнула. Фафана в Гульдегрея!» и скрылась в кустах, прежде чем кто-то из нас успел выстрелить. Профессор вникал в происходящее, радовался увиденной в живую псевдоплоти, но в глазах его по-прежнему стоял давешний ужас. Он, видимо, тоже достаточно ярко представлял, что может пережить замурованный Бармаглот в случае нашего невозвращения. Впрочем, Петрков доброголове не так уж много знал о Зоне с точки зрения сталкера, иначе понял бы, что реальность куда страшнее, чем то, что он себе напредставлял. После псевдоплоти к нам никто не приходил. И на мини-привале Аспирин объяснил, наконец, что он имел в виду под новым городком Бюреров. «Это было довольно далеко. За Интарем и Агарпромом левее Припяти. Туда мало кто ходил. Я и сам забрел только раз. Что ж, ничего удивительного. Дрянь место. Так всегда бывает, когда надеешься, что все будет хорошо». В любом случае, ни игропром, ни янтарь я по пути посещать не собирался, от греха подальше. А если все пройдет успешно, что ж, буду знать, что там дальше за места. Никогда не повредит. Что до короткобюреров, то это я его так для себя назвал. Аспирин же именовал городок как «место, где эти падлы поселились». А поселились падлы в старых железнодорожных вагонах, что в принципе вполне в духе бюреров, весьма любивших руины человеческой цивилизации, так радушно оставленной на территории зоны. Идти туда можно было тремя путями. По крайней мере, я лично знал три. И все из ряда крайне неприятных. В результате коллегиально решили идти через горелый лес. Хрен редки не сладче, но там вроде было чуть поспокойней. Интересно, что это было такое розовое? — спросил сам у себя профессор, чапая рядом со мной. — Вероятно, активная биомасса. — А ты сходи обратно и набери в баночку для анализов, — посоветовал Пауль. — А потом, если ноги унесешь, произведешь исследование. — Да наш танк снова залезла, чувак, — сказала спирин что-то жуя на ходу. — Хрен ее знает, по какому принципу она из него вылазит. «Я лично, например, на броне там сидел буквально с жопой несколько раз, и ничего не вылазило. А тут падишь ты! А вот это псевдоплоть!» Продолжал профессор свои умствования. «Они ведь умеют говорить, не так ли? Но откуда у них такие любопытные лингвистические построения? Мне что-то явно напоминает!» «Тупые не чувак!» Пустился в объяснение аспирин, решивший, видимо, приобщиться к науке слушаются человеческих слов, а потом в башке они у них запутываются, вот и получается абракадабра!» «Абракадабра!» — крикнула из кустов и псевдоплоть «Да, вишня, что ли? Может, скрылась за нами? Кинулась на утек, хрустя ветвями?» «Издевается, сволочь!» Я хотел пальнуть ей вслед, но мутанты без того улепет очень резво. «Ату ее, ату!» — азартно заорал Соболь. — Вот, видал, профессор, — обрадовался спирин А через полчаса забудет, если не раньше. — Любопытно, — сказал профессор. — Было бы интересно проверить, какой первоначальный объем речи она может запоминать. — Догони, чувак, — предложил спирин и поговори. — Так, — сказал я, — на самом деле мы все крупно облажались. Псевдоплоть шла рядом с нами, а мы рты разъянули, ничего не заметили. Грош нам цена, как сталкерам. «Шутники, блин!» «Не мороси! Это ж псевдоплоть всего-навсего!» – буркнул Пауль. «И что? Или ты мало знаешь сталкеров, которых псевдоплоть завалила? Тут никого нельзя недооценивать, брат!» «Учить он меня будет!» – обиделся Пауль и отвернулся. Тветом ему стали очередные проделки озорной псевдоплоти которая убежала недалеко и тут же вернулась. Укрывшись заваляющимся под склоном обгоревшим корпусом микроавтобуса, она принялась пить. вопить. из закурок!» «Веселая какая тварь попалась!» заключил Соболь, снимая с плеча Заур. «И дружелюбная! Только я не люблю подобного юмора, да и приятелей у меня хватает!» «Черт с ней!» сказал я. «Покричит и отстанет!» «Да и бармаголот бы не одобрил!» «Бармаголота с нами нету!» Резонно заметил Соболь, на ружье убрал с видимым сожалением. Я смотрелся. На самом деле обстановка мне совершенно не нравилась. Тишиной своей, пусть и нарушаемой ораторствующей по зевдоплотью, покоем, пастеральности этой чертовой, солнышко, травка зеленая, цветочки какие-то. Снова приблазнился пастушок с беленькими козочками или овечками, как в прошлый раз на пикнике. В чем-то я даже был благодарен проказливой псевдоплоте, которая своими воплями напоминала, что я вовсе не в гостях у друзей под Харьковом на даче, а в самой заднице мира. Как-то я прочел в некой книге, название уже не помню, такую фразу, если бы мир имел форму задницы, то мы находились бы в самой ее дырке. За дословность тоже не ручаюсь, но находились мы именно там. «Пожрать бы», — сказал Аспирин, потирая брюхо. «Место хороший обзор вокруг. А то неизвестно, что там дальше будет. Вдруг полный офсайд». «Ты ж только жрал», – поразился Пауль. «А вы-то нет», – парировал аспирин. «А потом, пробежка-то по пересеченной местности, а пока бармаглота волокли. Организму требуется энергия, чувак. А в зоне особенно». Профессор всем видом выражал солидарность со аспирином. «Они вообще, кажется, мало спелись». Я решил именно аспирину поручить присматривать за Петраковым Доброголовиным. Заодно и отдаст дань науке, если ему захочется. «Давайте перекусим», — согласился я. «Соболь, подежурь, брат, чтобы нас никто за задницу не хватил за обедом». Соболь пожал плечами и стал для развлечения целиться из заура в руины микроавтобуса, за которой пряталась псевдоплоть. Она не унялась и периодически бликотала в разной тональности. не «Небамбамба!» — Гермадули! — Как будто матом кроет! — с уважением заметил аспирин, откупоривая флягу. Под аккомпанемент изобретательной псевдоплоти мы выпили по 150 водки, сжевали саморазогревающееся мясо с обычными солёными огурцами и залили всё это дело водой. Аспирин рассказал о том, как он, будучи в Крыму, кажется, в очередной раз вышел откуда-то с вот таким пузом. Профессор тоже повеселел. Попробовал кто-нибудь с псевдоплотью разговаривать?» – поинтересовался он. «Пробовали сто раз. Только она не соображает ни хрена. Даже если отвечает вроде бы в попад. «Попугай, короче!» – сказал я и встал. Нужно было справить большую нужду, и я, отмотав шмоток туалетной бумаги, отошел в кусты. Недалеко так, чтобы видеть своих, а они видели меня». Профессор деликатно отвернулся, а сменивший Соболя, который торопливо поедал свою долю, Пауль, наоборот, внимательно за мной следил. «Когда в зоне сидишь шарлом с голой жопой, очень важно, чтобы за тобой кто-то присматривал, к эту самую жопу прикрывал. В обычной жизни для отправления естественных надобностей нужны всякие там ватерклозеты, биде и прочая сантехника. А тут, чем больше вокруг народу и меньше всякой фигни, тем приятнее гадить, ибо безопасность». Делая свои дела, я прикидывал, стоит ли все же нам идти в горелый лес. Хотелось, конечно, развязаться с чертовыми бюрерами поскорее, вернуться домой и на зависть братве прогуливать полученные денежки А еще лучше махнуть на курорт, благо сумма позволяет. А вот аспирин с собой взять, например, для веселья. Будем отовсюду с вот такими ползами выходить. он правда, затеяться постоянно драки учинять, но это тоже своего рода веселье. Не все же время в соленой водичке купаться и девок клеить. Конце-то концов, надо и о культурной программе подумать. Перед тем, как я завершил свои большие дела, ПДА сообщил, что Семецкий погиб на агропроме, придавленной и упавшей железякой. Вернувшись, я донес до спутников эту радостную весть и сказал, «Если кому еще нужно оправиться, давайте по-быстрому и двигаемся дальше». Профессор, зародевшись, попросил у меня бумажку и засеменил прочь. Но был уже ученый не только в обычном, но и в зоновском смысле. Тоже присел на виду. Отвернул, правдорожу опять. Типа, раз он нас не видит, то и мы его тоже. На здоровье, зато цел будет. «Может, срежем?» – спросил Аспирин, кивая на бетонку. Я и сам на нее внимательно смотрел, еще сидя по своим делам. Бетонка спускалась с холмов в полукилометре впереди пересекала долину исчезала в пресловутом горелом лесу. Изначально планировалось идти прямо, а потом свернуть почти на 90 градусов, но бетонка выглядела заманчиво. Собственно, я по ней ходил не раз. И один, и в группе, бетонка старенькая, раскрошенная, местами просевшая, там где ее водой подмыло по весне, но чистенькая. В смысле, аномалий на ней не имелось ни одной за все мои случаи походов, редко такое бывает. Аномалии, понятное дело, вещь бродячая Сегодня нет ее, а завтра тут как тут Искрится, шевелится Но по бетонке идти, как не верти, удобнее По бетонке говоришь, пробормотал я А вот скажи, брат, тебя не смущает то, что слишком вокруг тихо? Как это? Не понял Аспирин Тихо, повторил я, спокойно, безмятежно Хоть снимай костюм ботинки и без портов по травке есть такое согласился аспирин тревожно оглядевшись так это зона то пустая чувак мало кто сейчас сюда вылазит разве что темный из своих схоронов по своим темным делам до да дураки вроде нас вот она и молчит никто же не тревожит мутанты небось друг друга хавают им тоже не до нас он дурадно орёт а больше никого и нету. В славах аспирина был неожиданный смысл. И я сказал, тогда пойдем по бетонке. И мы пошли по бетонке. Как ни странно, псевдоплоть последовала за нами параллельным курсом на почтительном отдалении, умело скрываясь в складках местности прячась за редкими кустами. Было непонятно, то ли у нее просто совпало направление следования, то ли она видела в нас потенциальную добычу, то ли мы ей еще чем-то понравились, например, как благодарные слушатели. Изредка она что-то бормотала и вскрикивала, но ветерок относил звуки в сторону. Тем более на юге опять забухало. Вояки чертову снова чистили периметр. «Все же зря я ее не шлепнул», – с сожалением произнес Соболь. «Может, сейчас?» «Оставь ты тварюку», – махнул я рукой. «Кто знает, а ну, если пригодится, зачем?» «Совсем ты упырь с ума сбрендил?» — сказал печальный Пауль, ковыляя по растрескавшемуся покрытию. А я вовсе не сбрендил. Слышал рассказ, не помню чей, как за ними вот так же увязалась химера. Химера — штука такая, что если увязалась, то можно завещание писать. Но эта именно шла поодаль, совсем как наша псевдоплоть. А потом неожиданно напала на довольно крупного кровососа, который прятался в канализационном люке и которого никто не заметил. Убила его и ушла, унеся добычу. Зачем шла? Почему людей не тронула? Эх, в зоне и не такое случается. Поэтому я покачал головой и сказал, «Нет, брат, я не сбрендил, пусть себе бегает».